Ламарак проделал обратный путь, радуясь тому, что кризис завершился, испытывая одновременно глубокую депрессию. Дойдя до перегороженного коридора, он с удивлением остановился. Ламарак огляделся в поисках другой дороги, но тут откуда-то сверху прогремел голос. «Доктор Ламарак, вы меня слышите?» — говорит советник Блей. Ламарак вздрогнул и поднял голову. Казалось, голос доносился из динамика громкой связи, но он его не увидел. «Что случилось?» – спросил он. «Вы меня слышите?» «Слышу!» Ламарак непроизвольно перешел на крик. «Что случилось? Здесь какая-то преграда! Возникли сложности с Рагусником?» «Рагусник вернулся к работе», – ответил голос Блея. «Кризис завершился. Вы должны готовиться к отлету». «К отлету?» «К отлету с Элсвера. Вас уже ждут на корабле». «Подождите!» – опешил Ламарак. «Я же не закончил исследование». «Ничем не могу помочь», – откликнулся Блей. «Вас проводят на корабль, сервомеханизмы доставят туда ваши вещи. Мы считаем... мы считаем...» «Что вы считаете?» – в голове ламарака началось проясняться. «Мы считаем, что вам не следует общаться ни с кем из жителей Элсвера. Надеюсь, вы постараетесь избежать неловкости и больше сюда не прилетите. Мы готовы встретить ваших коллег, если вам необходима дополнительная информация». «Понятно», — глухо произнес Ламарак. «Похоже, он сам стал рогусником. Он прикоснулся к приборам, которые соприкасались с нечистотами. Он стал неприкасаемым. Он стал охотником за трупами, пастухом свиней, запертым в нужнике». «Прощайте», — сказал Ламарак. «Прежде чем мы вас отправим, доктор Ламарак, спасибо вам от имени Совета Элсвера за помощь в разрешении кризиса. Не стоит». Горько произнес Ламарак.